Глава 12. Между единицей и нулем. «Что бы ни случилось, не удивляйся. Доверься мне». Но пока в бамбуковой роще не происходило ничего удивительного. Тейль сидел верхом на максимусе в объятиях своего спутника. Роща была как будто все той же и в то же время чем-то отличалась. Вдруг сверкнула молния, Ударил гром, и за стволами появились два флагштока «Танган-Джи-Джу». Максимус без колебаний прыгнул между ними, и сразу мир стал совершенно другим. «Ваше Величество!» Когда Максимус прыгнул, Тейль сильно зажмурилась, но теперь открыла глаза. В сумраке между деревьев мерцали огни фонариков, и множество голосов в разнобой звали его Величество. «Ваше Величество!» Перед глазами Теиль предстала группа мужчин. В черных костюмах и с суровыми лицами они громко приветствовали ее спутника, окружая повившихся из ниоткуда всадников. Таиль прикрыла рот рукой, сдерживая крик. «Охранникам императора приказываю отойти на десять шагов. Ты тоже, Йон. Кажется, у девушки шок». Охранники подчинились и отошли. Глаза у Таиль удивленно расширились. «Йон?» «Но это же...» «Да, в твоем мире его зовут Инсоп», — рассмеявшись, спокойно ответил Гон. Теперь-то она должна была понять, в каком он был замешательстве, когда увидел энсопа в полицейском участке. Наклонившись к уху девушки, он тихо спросил. «Видишь? Я ж тебе говорил». Тейлер, рассеянно обернулась к нему. А поскольку они сидели тесно прижавшись, ее губы почти соприкоснулись с губами всадника. Его лицо на миг перестало быть бесстрастным. Впервые они встретились взглядом так близко. Он не раз любовался девушкой, ее чистой фарфоровой кожей, когда она собирала волосы в хвост, но сейчас их лица находились совсем рядом. И он окончательно понял — все самое прекрасное воплотилось в ней. «В Девушка была ошеломлена и не могла поверить собственным глазам. Она действительно находилась в новом, незнакомом мире. Ее спутник мягко сказал. «Я император Корейской империи. Мое имя — Ли Гон» впервые назвав свое имя он осторожно обнял ее за талию и притянул к себе опасаясь как бы ты Иль не упала от потрясения пусть сейчас ее мысли заняты местом в котором она оказалась все таки она пришла сюда в его собственный мир вместе с ним губы императора растянулись в широкой улыбке на невозмутимом лице командира императорской гвардии стоявшего по приказу гона в десяти шагах обозначилась тонкая складка. В любом месте и в любое время, если Лигону предстояло появиться перед своим народом, на его лице сияла улыбка, но в стенах дворца увидеть ее было практически невозможно. Охранники были крайне удивлены, ведь находились рядом с императором дольше, чем кто-либо другой, и очень хорошо его знали. Его искренняя улыбка и то, что она предназначалась девушке, Воистину редкое зрелище. он решил взять ситуацию под контроль и с холодным взглядом подошел к императору. «Я провожу вас во дворец. Сначала надо позаботиться о Максимусе. Он очень много времени провел на ногах. Приходи в конюшню». Оставив на посреди леса, Гон, придерживая поводья, поскакал в сторону конюшни. Командир нахмурился и быстро скомандовал. «Сейчас же убрать охрану у конюшни! Вы двое в комнату охраны заберете видео, и двое за мной!» «Да!» он с Хопилем сразу же последовали за императором, который умчался с незнакомкой вдаль. Тейль уже немного освоившись, отважилась тихонько оглянуться. Их сопровождали охранники с грозными лицами, а стволы бамбука убегали вдаль. Уже совсем стемнело, и девушка не могла разобрать, с тем ли самым путем они прискакали сюда, та ли это роща, или совсем другая. Казалось, она мчится сквозь небытие, где-то между небом и землей, сквозь время и пространство. В этом междумире не существовало ни света, ни ветра, ни воздуха, лишь неописуемо красивые пейзажи посреди пустоты. Время на пути между единицей и нулем Соединяющим два мира текло по-другому. Гон говорил ей, что минута там равнялась часу снаружи. Тейл снова посмотрела вперед. Широкое поле для верховой езды было ярко освещено, и даже можно было различить дворец на его краю. Время должно было принять свой привычный ход, но ей мерещилось, что оно окончательно остановилось. Все вокруг было таким нереальным, будто причудливый сон но за спиной отчетливо ощущался ритм сердца Гона. Тогда-то она и осознала, что это все ей не снится. Это — реальность. Откуда-то доносился шум волн. — Добро пожаловать в мой дворец, — произнес император. Реальность реальностью, но принять факт, что Республика Корея вдруг стала Корейской империей, совсем другое дело. судя сударя давление ниже, чем при последнем обследовании, но все еще в пределах нормы. Гон оставил Максимуса отдыхать в конюшне. Коню вдоволь дали сухого сена и воды, за его здоровьем следил личный ветеринар императорской семьи. Хотя Гон и говорил, что Максимус чиновник седьмого ранга, Тейл никак не могла привыкнуть, что коня называют сударем. Она сразу вспомнила про свою подругу Нари, владелицу кафе. На корейском слово Сударь Нари созвучное имени владелицы кафе. Утром я еще раз его осмотрю, Ваше Величество. Спасибо. Заложив руки за спину, преисполненный очарования и неприкрытой гордости, Гон обернулся к Теиле мягким тоном спросил. «Видишь, все, что я говорил, от начала и до конца правда». «Не видишь, что это сводит меня с ума?» «Проявите уважение к императору!» И он больше не мог сдерживать негодование, наблюдая за их перепалкой. Теиле обернулась к человеку, так похожему на Инсопа. «Невероятно! Одно лицо!» «Он же должен быть на моей стороне, он всегда был за меня с тех пор, как мне исполнилось три года». «Ого! Пистолет настоящий! Можно посмотреть?» Взгляд Теэль был прикован к поясу молодого человека. И он изменился в лице. В глазах, устремленных на девушку, сквозило презрение. Но Гон заступился за тель «Она умеет им пользоваться, позволь. Ей нужно проверить, чтобы убедиться». «В чем убедиться?» что она действительно прошла между единицей и нулем. Командир с горечью посмотрел на императора, который, по его мнению, нес совершенную чепуху. Ради чего он в спешке снова покинул дворец. Хорошо, что в этот раз скоро вернулся, целый и невредимый, но плохо, что привел кого-то с собой, тем более девушку. Будь она возлюбленной Гона, дворец стоял бы на ушах, но обычные девушки не проявляли интереса к оружию Йона, поэтому данная персона его очень настораживала. К тому же слишком фамильярна она была с императором, не стеснялась даже откровенно грубить, а Гон ей потакал. Йону требовались объяснения, но он молча проглотил свои вопросы и протянул Тейл пистолет. Глаза девушки вспыхнули. «Не может быть!» «Это же Р-30! Он настоящий? Надо кое-что проверить, ничего личного!» тыль повертела пистолет в руках и вдруг наставила прямо на гона. В тот же миг охранники с треском взвели курки и взяли девушку на прицел, а он мгновенно заслонил собой императора. Он стоял, не шелохнувшись, без колебаний, готовый пожертвовать собой. «Я спущу вам это с рук, потому что вы гости его величества!» Тейл не могла прочитать выражение его лица, но в голосе звенела сталь. Он явно злился. Наставив пистолет на капитана королевской гвардии, Тейл запинаясь, пробормотала. «Это твой мир? И ты император этой страны? Правда?» «Правда. И пистолет, и мир, и я — все настоящее. Не пытайся это проверить, нажав на спусковой крючок. Он не сдвинется ни на шаг». В тот же миг Йон схватил рукой дуло пистолета. Тейль опустила руку и вернула оружие охраннику. Немного успокоившись, Йон наконец-то смог должным образом рассмотреть девушку. В лесу этому мешала темнота, в конюшне ему было не до того. Окинув Таиль внимательным взглядом, он с немым вопросом повернулся к императору. Гон сразу понял, о чем тот думает, усмехнулся и кивнул. «Да». «Это лейтенант Чон Тэйль». Та самая девушка, фотографию которой на удостоверение личности Гон разглядывал на протяжении 25 пяти лет. Ее лицо было хорошо знакомо Йону, и он не забыл, при каких обстоятельствах объявилось то удостоверение. Йон смотрел на Тэйль уже чуть более благосклонно. Он понял, за каким кроликом с часами тогда погнался его друг, Но где его носило все это время? Благородный лоб охранника прорезала глубокая складка.